Глава 14 Иногда даже простая палка может сотворить чудеса. Или не очень простая, а представляющая из себя огромную историческую ценность палка, которую, взяв поносить, ты несешь в чужой дом, который теперь с барского плеча считается твоим. Временно, конечно. и с условием не выпить ни грамма из потайного бара в курительной на третьем этаже. Но, кроме содержимого этого самого бара, для дракона по имени Акс в самом особняке ничто не представляет ценности. Ну да, теперь еще и Аркхаван, как и содержимое багажника мобиля, которые разбирают немногочисленные оставшиеся слуги. «Я не хочу этим заниматься», Донеслось угрюмое из-за моей спины. Есть такое слово «надо», отреагировал я. Мне нужны оперативные счета Хайтауэра. Далеко не все из них были оформлены на его имя. Ищи и обряжь, ленивый Даймон. Фелиция, горестно вздохнув, аккуратно ударилась лбом о лежащие перед ней бумаги. У тебя не так много времени, — решил я подбодрить труженицу, — сутки или двое. Потом сама знаешь, что начнется. Переезжать из особняка у меня в планах не было. чудеса и чудеса, что вытворялись вокруг. Стоило мне лишь задержаться, никоим образом мне лично не вредили. А на имущество Аксамелиха было плевать. Кроме того, жизнь вступала в ту фазу, где я должен был оставаться на одном и том же месте, чтобы меня могли найти. Не успел я допить кофе, как запыхавшийся молодой человек, постучавшись в двери кабинета, доложил, что ко мне пришли, именно ко мне. Нагло, даже слишком, но в данный момент никаких дел у меня не было, так что я пошел на поводу у любопытства и приказал впустить визитера. Не пожалел. На пороге моего нового, которого уже за эту жизнь дома, стоял сам Ларининов Азов Константин Георгиевич, своей собственной невысокой, уставшей и запылившейся персоной. А рядом с ним терлась такая же потрепанная зеленка в плаще с капюшоном. «Здорово!» – выдавил мой лучший друг, плечом отпихивая в сторону замешкавшегося слугу. Кей. «Дай пожрать, а! А еще бы ванна и постель не помешали бы!» «То есть тебе так пожрать хочется, что переночевать негде?» – ошеломленно пробормотал я. «Сейчас устроим!» Кости выглядел не просто потрепанным, а совсем измученным. Более того, он хромал, как и зеленая кроха, чей слегка затравленный взгляд посветлел при виде моей светлости». Парочка выглядела так, как будто бы они дошли до Чикаго прямо из Руси, причем останавливаясь только на смену одежды. Врача сюда, сухо бросил я слуге, лучшего. Жратву в обеденный зал, все, что можно разогреть или приготовить максимально быстро. Отзвонись в мэрию, скажи, что меня ни для кого нет до завтра. Еще нужна служанка, озаботься, все, исполнять. «За что я тебя люблю, Кей? – Кейн, прохрипел Азов. «Ты всегда знаешь, что нужно делать!» И упал, зараза такая, мордой в пол. Юная гоблинша, охнув, кинулась к хозяину, но оказалась у меня на плече, задом кверху. Освободив от нее руки, я использовал их, чтобы далеко не в первый раз подобрать с пола сомлевшую блондинку мужского пола, а ки принцессу, а затем и отнести на ручках на ближайший диван. Там Константин и был подвергнут осмотру. Я обнаружил у него немало ушибов, пару серьезных порезов, стянутых еще кровящими швами, тщательно, но недавно обработанное огнестрельное ранение на руке, хоть и поверхностное, но неприятно глубокое. «Костя, какого хрена?» — неприятно изумился я. «Отцу не звони!» просипел пришедший в себя парень, никому не звони. Понял. Зеленка, ты ранена? Нет? Хорошо. Мне надо сейчас, прямо сейчас, еще о чем-то знать? Нет? Хорошо. Валяйтесь, растолкаю, как будет пожрать. Пока парочка отъедалась, отсыпалась и осматривалась врачом, я, не теряя времени, метнулся в Аркендорф, отняв у жены своих наемников пиату и забрав двух китайских девушек в бегемотах. Теперь можно было слегка выдохнуть, в том числе и насчет моих новых гостей. Эйна, увидев, в каком состоянии пребывает ее мелкая зеленая знакомая и любимый, хоть и бывший, хозяин, тут же превратилась в большую заботливую наседку. Вздохнув с облегчением, Я поднес ко рту чашку свежезаваренного кофе, сделал глоток, а затем чуть не выплюнул обжигающий нектар на паркет. На незакрытой двери оккупированной мной кабинета сидела огромная белая сова. Точнее, ее чучело. Хозяин, а можно ее убрать отсюда? Плачущим голосом проныла совсем забытая мной Фелиция, закопавшаяся в бумаге. Она меня пугает. Скажу тебе по секрету, меня тоже, признался я. Поэтому я ее трогать не буду. Хорошо, что она тут. Возможно, Алиса от нее отвыкнет. А я поменяю на жабу у Дракариса. Зачем тебе жаба? Фелиция определенно не хотела работать как минимум то время, пока я пью кофе. ну Попытался объяснить я. «Это же огромная жаба! Ты же ее видела!» «Она прекрасна!» «Жаба! Прекрасна?» Сомнение в моем психическом здоровье сквозило в каждой гласной букве, произнесенной дайбаном. «Ничего вы, женщины, не понимаете в красоте!» – отмахнулся я. «С такой жабой в кабинете я бы работал с бумагами в два раза быстрее!» «А еще с ней разговаривать можно, советоваться». «С жабой?» «Ну не с тобой же, почти незаслуженно обидел я брюнетку, но тут же поправился». «Ты отвечать начнешь, смысле сбивать. Все совещание на смарку». «В таком случае, задумалась явно уставшая от скучных бумаг девушка, сова тоже подойдет». «Нет, она мертвая», – отрезал я, – завершая расслабляющий, но слишком бессмысленный диалог. «Все! Возвращайся творить разврат с лордом, я дальше сам!» «Надо было убить время, пока Азов отоспится!» Врач, зашедший ко мне, доложил, что сменил моему другу швы, а заодно и наложил шины на ноги. Кости где-то серьезно потянул сухожилие. Через двенадцать часов, прилично выспавшийся сам, Я слушал своего друга, сидящего на кровати, с неотлипающей от него зеленкой. Точнее, молодая гоблинша была одета и поверх одеяла лишь потому, что до меня Костю снова посетил врач, проверивший состояние пациента. Признав его более чем удовлетворительным, человек ушел, дав мне, наконец, возможность выслушать друга. «Думаешь, сейчас услышишь офигительную историю?» мрачно поинтересовался Азов. «Не услышишь, хотя суди сам!» На Урале он устроился хорошо, даже обзавелся рядом неплохих знакомых, с которыми закрыл пару порталов и вообще скорешился на почве молодости, пьянства и неразборчивых половых связей с местными девушками. «Все шло прекрасно, как и должно идти у истинного молодого человека» переехавшего на новое место. Ровно до момента начала месяца каскадов. «Они по городу начали открываться, когда мы за городом пили», мрачно говорил Азов, поглаживая зеленку. «А она у меня в доме была. Но я и рванул за ней. Еле успел. Ее уже какие-то лохматые твари из дому прямо под копыта кентавров выгнали. Чуть не сдохли, но отбились. Потом мои друзья подошли». Видели, как я зеленку порталом отправил? Пошли остальных выручать. В общем, выручили не всех. У Олега Головина, сына местного высокопоставленного боярина, семья была большая и дружная, проживая в немалых размеров усадьбе. Настолько немалых, что судьба решила на усадьбу выделить отдельный портал с дикими гоблинами, которые и спрятались в главном здании, попутно вырезав, И начав жрать всех местных. Когда молодые люди добрались до усадьбы Головиных, Живых людей там уже не было. Зато занятых делом гоблинов полно. Мы убедились, что живых нет. Тимур дал команду уходить. Мрачно продолжал Константин. Олег рвался добить оставшихся. Я пригрозил, что мы его бросим. Нас в других местах ждали. Это падла запомнила. Затем, через пару дней, как все более-менее в колею вошло, он прилюдно потребовал, чтобы я ему зеленку на казнь выдал. Остальные сгнили, промолчали. Головин-то, считай, наследником выходил, в состоянии там ого-го, решили подмазаться. Только вот, Кейн, я не из дерьма деланный, так что Олежку на дуэли убил. Не хотел, но убил. Вышло так. И все шишки посыпались на тебя, да, понимающе кивнул я, за упущенные возможности. Так и есть, вздохнул Костя, разминая подушку, устроили суки на меня засаду. Хотели пленить, а затем отца вызвать якобы на суд. Только я в засаду в последней осени заглянул, ну и устроил там всем понос и поругание. А затем с помощью Эйн связал всех придурков, в том числе и друзей бывших, да в свои подвалы отправил. Потом отца позвал, тот пришел, посмотрел и говорит, мол грязи все равно будет много, что так, что так, поэтому Костюшка, оставь идиотов там, где они у тебя оказались, а сам вали как Кейну. «Решили замолчать всю ситуацию!» – понятливо кивнул я. «Георгий Алексеевич хочет, чтобы от тебя отвлеклись на дележку бесхозного добра на Урале. Сюда точно никто не сунется. Хотя, признаю, прятаться у меня от этих гавриков все равно, что скрываться от мух в урагане». «Я как бы раненый!» – пояснил Азов, показывая носом на бинты. «Так что заботься, охраняй и лелей!» «Да позабочусь», махнул я рукой, «только нахрена тебе это самому? Мог бы во дворце своем лежать в тепле и безопасности, эй, на бы пятки чесали». «Нет», – качнул головой Костя, «политика? Я там появился, пленных швырнул в камеры, да пропал. Без моего приказа даже отец не может их освободить, как-то так. Так что я у тебя останусь». «Ничего». Ответить я не успел. Дверь распахнулась и в спальню ворвалась встрепанная и заспанная пиата, вовсю размахивающая своей большой и еле прикрытой грудью. Зеленка аж зашипела, зарываясь под одеяло, хотя и сама была отнюдь не плоской. «Хозяин, вы как?» Накинулась роскошная блондинка на побитого жизнью блондина. «Что болит? Скажите!» «А что ты хотел?» – пожал я плечами, встречаясь взглядом с обнимаемым и тискаемым другом. «Она все это время почти ничего не делала. Знаешь, сколько энергии накопилось?» «Врала, жульничала, воровала, жаловалась и обжиралась», – обреченно уточнила Зов. «Ну, ворует теперь плохо», – уточнил я, стараясь не обращать внимания на начавшуюся женскую борьбу на битом теле сына графа. Так что не переживай, теперь ты будешь окружен заботой и любовью. Надеюсь, выживешь. «Ты что, меня бросишь?» Ужаснулся Константин, сын Георгия, сражающийся с левой грудью, липнущей к нему блондинки. Правой тщетно противостояла зеленка, уже вроде подумывающая начать кусаться. «Я вам сову оставлю». щедро пообещал я, уходя. Не учите ее плохому. Мне необходимо было вернуться на Гарамон и провести ревизию оставшихся запасов ковара. Изначально, только распробовав это вещество, я велел гоблинам составить его запас в одном из подвалов замка, но теперь, учитывая, что этот запас вполне грозил оказаться единственным и неповторимым, хотел узнать, на что я смогу рассчитывать для минирования драконьей сокровищницы, а также дальнейшей жизни. Опасная дрянь. Опасная только лишь своим наличием, но тем не менее уникальная и необходимая. В подвале на глазок лежало порядка тысячи свертков по килограмму. Порции, которыми я оплатил налог императору. Кстати, нужно бы узнать, «Сколько денег уже должна мне налоговая?» «Мы там использовали хитрую схему. Ковар Петру Третьему. Налоги я плачу, чтобы не выбиваться из коллектива налогоплательщиков, а затем мне их возвращают». «Или Кристина уже озаботилась?» «Господин!» – очередная стражница в бегемоте заговорила сразу, как только я появился в зале, груженой первой партией смолы. «В двери кто-то стучится». Действительно, не успел я вынуть револьвер, как в забаррикадированной двери вновь раздался стук. Ровный такой, размеренный. Ну, раз стучаться, значит откроем. Приняв решение, я взялся за снятие брусьев с двери, пока обе девчонки занимали огневые позиции у меня за спиной. За дверью оказался Петр Васильевич Красовский, исхудавший. Бледный, как смерть, с повязкой, закрывающей один глаз, на кустарном кресле с колесиками, снабженным одеялом, закрывающим ноги и сложенные на коленях руки. Но, несомненно, он, и он даже белозубо улыбался прямо мне в опешившее лицо. — Привет, дружище! — выдохнул он. — Будь добр, закати меня внутрь. Только очень аккуратно. Мой зад сидит на большой бомбе с коваром. Что, Кень, тебя переиграли? Красовский продолжал улыбаться, пока я, напрягаясь, закатывал его тяжеленный и неудобный транспорт внутрь, матеря себя последними словами. Вовсе не за то, что своими руками вкатываю бомбу туда, где она принесет максимальные повреждения. а из-за своей наивности. Я знал, что гоблинам нельзя доверять, что они вполне могут выкинуть что-то, несмотря на все грядущие для них проблемы, но, видимо, все-таки мерил их человеческой меркой. «Я рад тебя видеть, Пётр, выдохнул я, закладывая первой из засовов на дверь. «Несмотря на...» – с усмешкой произнес сидящий спиной ко мне человек – на которого были наведены стволы двух пулеметов. «Несмотря...» — вздохнул я, становясь напротив него. «Несмотря ни на что. Девочки, не стрелять. Это приказ. Даже если я скажу, что должен угрозой смерти вынудить тебя подождать, пока твоя дочь не откроет портал, а затем забрать ее туда...» Поморщившись, киванул бывший питерский бандит себе за спину. «Конечно!» Пожал я плечами. Мы оба знаем, что я этого не сделаю. Мы оба знаем, что гоблинам нечем было тебя купить или запугать. Так что напрашивается лишь один вывод. Ты сбежал из плена. Верхом на бомбе. Больше минуты мы молча пялились друг на друга. Напряжение нарастало, а я, между делом, не кстати подумал, что от этой ситуации Бесконечная книга правил должна быть в восторге. Еще одна мысль проскользнула в голову, но оформиться не успела, потому что господин Красовский, оскалившись, цапнул зубами, прикрывающую ее рогожу, резко дергая в бок. Выплюнув начавшую исползать ткань, он хрипло пробормотал. Верхом на бомбе, без рук, ног и одного глаза. Учись, Дайхард! Кисти и ступни моего друга были удалены. Скрипнув зубами под наглой усмешкой Петра, я сдержался, небрежно спросив. «Знаешь, как разоружить бомбу?» «Они собирали ее под моим руководством, Кей. продолжал скалиться искалеченный человек, которого, очевидно, долго пытали. «И да, она не взорвется никогда». «Отлично!» Глубоко вздохнул я, слыша, как в респираторы своих доспехов выдохнули и девчонки. Тогда план действий такой. Снять тебя отсюда. Показать врачу. «А можно просто пулю?» – неожиданно серьезным тоном спросил мой друг. «Кей, серьезно, давай присядем, поговорим. Я тебе кое-что расскажу. А потом ты мне окажешь ту же милость, что и по радину, а?» «Ты придумал этот фокус с бомбой лишь для того, чтобы умереть?» Еле сдержался я. «Ну, там мне этого так и не дали?» Развел обрубками рук Петр, как видишь. «Кажется, мои планы придется дополнить. Убивать друга, которого я уже похоронил, было бы совсем уж жестоким делом, хотя бы по отношению к себе самому. Безумного, суицидального, бесконечно храброго». капитально ненадежного, но при этом зверски упрямого. Я молча встал, налил в баре два стакана виски покрепче, один отнес Петру с готовностью прижавшего емкость с алкоголем губам и начавшего жадно пить. Сам тоже не стал тянуть, выдал все, что было налито, поставил опустевшую емкость, забрал такую же у калеки, а потом, глядя ему в глаза, сказал – Мы можем сделать это по-разному. Можно так, как ты хочешь, а можно и по-моему. Знаешь, как это будет? Я дам тебе доспех, который вернет тебе возможность ходить и стрелять. Дам время к нему привыкнуть. А потом? Потом возьму с собой на охоту за драконом. Настоящим драконом. С размахом крыльев в полсотни метр, Петр Васильевич. самой смертельной и самой сволочной тварью из всех, когда-либо существовавших на сердечнике. Снова долгая тишина, за время которой изрядно погасшие глаза изнемогающего от боли человека оживают, буквально вспыхивают хоть из долей страха, с немалой такой долей. Но мне придется ее увидеть, да? Горько вздыхает Петр. «Еще как придется», – уверенно киваю я. «Сволочь ты, кей, «Но я согласен. Платить нужно по всем счетам». «Хорошо. Тогда уж извини. Мы тебя снимаем с этой недобомбы, а потом оттаскиваем ко мне в Чикаго. Врач там неподалеку. Мне тут нужно кое-что закончить, так что поговорим после осмотра». «Я бы отказался», – бормочет Красовский. «Но мне что-то так по мозгам дало». «Эх, князь, будь по-твоему, пусть будет дракон, даже два дракона!» «Ага, киваю, пусть будет!» «Больше я не говорю ничего, лишь отношу Красовского в ту же комнату, где валяется Азов и суетятся пиата с зеленкой. Молча возвращаюсь, чтобы снять с кресла почти пять килограммов ковара, смешанного с острыми стальными осколками». Молча начинаю перетаскивать свои запасы антимагической смолы, труд, занимающий у меня несколько часов. Мне очень хочется поговорить с Красовским, но этот разговор, в принципе, уже не изменит ничего. Ему вообще в таком состоянии много говорить нельзя. Восстановление и все дела. Так что, думаю, нужно принять меры. Отдаю несколько приказов своим китайским девчонкам, А потом просто сижу несколько часов в своем кабинете и игнорирую стук в дверь и приглушенное бормотание пиаты. Игнорирую звонки, поступающие на разговорник. «Господин, мы закончили», — еле слышно доносится из-за закрытой двери. «Хорошо». «Не открывая дверь, открываю портал». Делаю сквозь него один шаг, вновь находя себя в малоосвещенной зале крепости на Гарамоне. Мире, где обитают либо идиоты, либо те, кто совершенно нетерпим к другим расам и видам разумных. Хотя, может быть, я и ошибаюсь. Я же никогда не пытался выяснить, как именно ко мне относится большинство гоблинов. Просто отдавал приказы ближайшим. Может быть... Там целый мир невинных существ, которые и знать не знают о том, что несколько из них, обреченных властью, ведут непримиримую борьбу против жестокого человека. Может, приказ о бомбе был отдан тем, кто в двух шагах от краха и казни, а на смену ему должны прийти вменяемые и адекватные зеленокожие, готовые сотрудничать, желающие жить». «Просто тебе не до этого!» – говорит в моей голове лорд Алистер Эмберхард. «Именно так и есть, соглашаюсь я. Мне не до этого!» А затем произношу вслух. «Гарамон! Договор разорван! Прощай, жестокий мир!»